Глава 30. Райли подъехала к клубу сады Магнолий и остановилась у небольшого белого строения у ворот. Путь преграждал бело зеленый шлагбаум, а охранник в униформе с блокнотом в руках вышел из здания и подошел к водительскому сиденью машины. Райли открыла окно. «Ваше имя?» — бесцеремонно спросил охранник. Райли не знала, по каким правилам осуществляется пропуск в клуб, Однако Ньюбро сказал, что известит его работников о том, что она приедет. «Райли Пейдж», — сказала она и, запинаясь, прибавила, «Эм, я гость сенатора Ньюбро». Охранник просмотрел список, затем кивнул. «Проезжайте», — сказал он. Шлагбаум поднялся, и Райли проехала внутрь. Въездная аллея петляла по саду, в честь которого был назван клуб. Невероятно роскошного, яркого. и благоухающего в это время года. Наконец она подъехала к кирпичному зданию с белыми колоннами. В отличие от колонн в похоронном зале, где она недавно была, эти были действительно потрясающими. Райле показалось, что она попала на плантацию южан XIX века. К ее машине подбежал парковщик, дал ей карточку и забрал ключи. Затем он увез ее машину. Райли осталась стоять одна перед великолепным входом, чувствуя себя не в своей тарелке, точно так же, как и в доме сенатора. Она гадала, пустят ли ее вообще внутрь, в ее обычных удобных джинсах. В таких местах, как это наверняка существует какой-то дресс-код. Хорошо еще, что ее мешковатая куртка скрывает плечевую кобуру. Ей навстречу вышел портье в униформе. «Как вас зовут, мадам?» — спросил он. «Райли Пейдж», — сказала она, задаваясь вопросом, не попросит ли он предъявить удостоверение личности. Но портье лишь заглянул в свой список. «Вам сюда, мадам», — сказал он. Он проводил ее внутрь по длинному коридору в уединенный обеденный зал. Она не имела представления, должна ли она дать портье чаевые. Она даже не знала, сколько он получает. Может быть, он зарабатывает больше, чем она, будучи агентом ФБР? Она подумала, что попытка дать ему на чай может выглядеть еще более неловко, чем ее отсутствие, и решила не рисковать. «Благодарю вас», — сказала она мужчине. Он кивнул, не показав своего разочарования, и ушел тем же путём, каким они пришли. Комната была маленькой, но это был самый роскошный обеденный зал, в который она когда-либо попадала. В нем не было окон, а единственная картина, висящая в комнате, изображала те же сады, через которые она проезжала по пути сюда. Это был оригинал, выполненный маслом. Единственный находящийся в комнате стол был сервирован серебром, фарфором, хрусталём и покрыт льняной скатертью. Она выбрала обитый бархатом стул напротив двери и села. Райли хотела увидеть сенатора Ньюбро, как только тот придет. «Если придет, подумала она. У неё не было веских причин думать, что он ее обманет. Однако вся эта ситуация оказалась настолько нереальной, что она не знала, чего и ожидать. Вошел официант в белом костюме и поставил на стол поднос с разными видами сыра и хлеба. «Не желаете что-нибудь выпить, мадам?» — вежливо спросил он. «Просто воды, пожалуйста», — сказала Райли. Официант вышел и через несколько секунд вернулся с хрустальным графином воды и двумя такими же стаканами. Он налил ей воды и оставил графин и второй стакан на столе. Райли сделала глоток. Ей пришлось признаться себе, что ей нравится ощущать в руке изысканный хрусталь. Всего через пару минут вошел сенатор с таким же холодным и суровым видом, как и раньше. Он закрыл за собой дверь и сел на противоположном конце стола. «Я рад, что вы пришли, агент Пейдж», — сказал он. «Я вам кое-что принес. Без лишних церемоний Ньюбро положил на стол толстый ежедневник в кожаном переплёте. Райли опасливо посмотрела на него. Она вспомнила список врагов, которые ей дал Ньюбро в их первую встречу. «Доставит ли эта вещь столько же проблем?» «Что это?» — спросила она. «Дневник моей дочери», — сказал Ньюбро. Я нашел его в ее доме после того, как её обнаружили. Я забрал его, потому что не хотел, чтобы кто-то его видел. Прошу заметить, что я сам не знаю, что в нем. Я никогда не открывал его. Но я абсолютно уверен, что в нем есть вещи, которые я не хотел бы придавать огласке». Райли не знала, что сказать. Она не понимала, почему он хочет дать его ей. Она видела, что Ньюбро тщательно взвешивает все, что собирается сказать. Со времени их первой встречи она была уверена, что он что-то скрывает, и задрожала от предчувствия, что сейчас она может узнать, что именно. Наконец он произнес: «У моей дочери были проблемы с наркотиками на протяжении последних лет ее жизни. Кокаин, героин, экстази. Она принимала все сильнодействующие наркотики. Это муж подсадил ее. Это была одна из причин, почему их брак развалился. Мы с ее матерью надеялись, что она начала поправляться, когда ее вдруг убили. Ньюбро помедлил, глядя на дневник. «Поначалу я думал, что ее смерть каким-то образом связана со всем этим», — сказал он. «Наркоманы и дилеры в ее кругах — неприятная шайка». «Я не хотел кому-то об этом рассказывать. Я уверен, что вы понимаете». Райли вовсе не была уверена, что поняла. Однако она точно была удивлена. «Наркотики никак не связаны с убийством вашей дочери», — сказала она. «Теперь я это понимаю», — сказал Мьюбро. «Нашли мертвые еще одну женщину, верно? Сомнений нет, будут еще жертвы». «Похоже, я ошибался, думая, что это как-то связано со мной или моей семьёй». Райли была поражена. Часто ли этот невероятно эгоистичный человек признает, что он в чем то ошибался? Он погладил дневник рукой. «Возьмите. Это может как-то помочь вам в расследовании дела». «Теперь это не мое дело, сенатор», — сказал Райли, больше не сдерживая горечь. «Я думаю, что вы знаете, что меня уволили из бюро». «Ах, да», — сказал Мьюбро, задумчиво наклонив голову. «Боюсь, это моя ошибка». «Что ж, нет ничего такого, чего бы я не мог исправить. Вас восстановят в должности. Дайте мне немного времени. А пока, я надеюсь, вы сможете заняться дневником». Райли была потрясена его поступком. Она глубоко вдохнула. «Сенатор, думаю, что я должна принести вам извинения. Я... я вела себя не лучшим образом в нашу последнюю встречу. Я только что пришла с похорон подруги и была подавлена. Я позволила себе сказать то, чего не следовало». Ньюбро кивнул, молча принимая ее извинения. Было очевидно, что он не собирается приносить ей извинения, хотя она понимала, что заслуживает их. Что ж, следует удовлетвориться его признанием собственных ошибок. По крайней мере, он попытался загладить свою вину, а это значило больше, чем извинения. Райли взяла дневник, не открыв его. «Есть одна вещь, которую мне бы хотелось узнать, сенатор», — сказала она. «Почему вы даёте это мне, а не агенту Волдеру?» Губы Ньюбро сложились в некое подобие улыбки. «Потому что кое-что я про вас знаю, агент Пейдж», — сказал он. «Вас не назовёшь ничьей шестеркой. Райли ничего не ответила. Это неожиданное проявление уважения от человека, который, как ей казалось, занят только собой, поразило ее до глубины души. «А теперь вы, вероятно, хотели бы перекусить», — сказал сенатор. Райли обдумала это предложение. Как бы она ни была благодарна Ньюбра за изменение его намерений, все же она была далека от ощущения комфорта рядом с ним. Он оставался холодным, раздраженным, неприятным человеком. Кроме того, она должна работать». «Если вы не возражаете, я бы хотела пойти», — сказала она, показав на дневник, она добавила. «Мне нужно начать работать с этим прямо сейчас. Нельзя терять времени». «А да, я обещаю, что общественность не узнает ни слова отсюда». «Я это ценю», — сказал Ньюбро. Он вежливо встал со стула, когда Райли выходила из комнаты. Она покинула здание и дала свою квитанцию парковщику. В ожидании того, как он подгонит ее машину, она открыла дневник. Пролистывая страницы, она сразу же увидела, что Реба Фрай совсем мало писала о своем нелегальном увлечении наркотиками. Первое впечатление о ребе Фрай у нее было как об эгоцентричной женщине, которая чрезмерно зациклена на мелочных обидах и неприязнях. Однако разве не для этого и заводят дневники? В них каждый имеет право быть эгоцентричным». Кроме того, думала Райли, «даже если Ребой была такой же самовлюбленной, как и ее отец, она, конечно же, не заслуживала такой ужасной судьбы». У Райли по коже пробежал холодок, когда она вспомнила фотографии трупа этой женщины. Она продолжала листать дневник. Её машина уже показалась на гравийной дороге, однако она не обращала на парковщика внимания, увлёкшись чтением. Она стояла и с трясущимися руками читала всю историю, с начала до конца, отчаянно желая найти любое упоминание об убийце или хоть что-нибудь, что могло навести ее на след. Когда же ничего не нашла, ее поглотило отчаяние. Она начала опускать тяжелую книгу, чувствуя себя раздавленной. Еще одного тупика она не переживет. Когда она уже опустила книгу, из нее чуть не выскользнул маленький клочок бумаги, спрятанный между страницами. Она поймала его и с любопытством изучила. Когда она прочитала, что на нем написано, ее сердце чуть не остановилось в груди. В полном шоке она выронила дневник. У нее в руках был чек, из кукольного магазина.